Владимир Шорохов. Искусственная мать. Один. Это не он. С Маргариты сняли шлем. Яркий свет заставил закрыть глаза, потекли слезы. Кто-то осторожно приложил салфетку, в голове все загудело. «Осторожно, не спеши, сейчас все пройдет». Ей говорили, а она пыталась понять, где находится. Мысли прыгали то в детство, то к мужу. то вспоминала чью-то собаку, хотя прекрасно знала, что чужая. А теперь тест. Внимательно посмотрите на изображение и закончите код. Маргарита открыла глаза. Перед ней лежал лист бумаги с надписью. GHT25957U6G3LKL54L Она взяла ручку и продолжила запись. 142-DER-64-G-Y-H-N-871-S-D-F. «Верно?» — она спросила мужчину, что смотрел в открытую папку. Его глаза быстро запрыгали, он улыбнулся и положительно кивнул. «Отлично, ваше сознание вернулось. Ну а то, что мы взяли...» «Знаю, знаю», — ответила Маргарита. «Это было уже не первый раз...» так всегда ее нанимали на работу обычно контракт тянулся год или два а по завершению стирали память на весь срок что она работала теперь не знала что делала последний год так маргарита вычеркнула пять лет своей жизни обидно но деньги которые получала по контракту того стоили сейчас могла не работать несколько лет и родить первенца здравствуй милая К маргарите подошел мужчина она знала что он ее муж И вот опять смотрела на него, как на что-то далёкое, может, как на друга, но не как на мужа. «Соскучился?» «Ужасно. Тебе помочь?» «Хотя чего помогать? С ней ничего не было, разве что ключ от пентхауса на 97-м этаже, банковская карта, на которую уже перевели деньги и электронный пропуск». «Спасибо». Взяв под руку Виктора, она постаралась вспомнить, каково это — быть женой. «Всё необычно». Ощущение, что вернулась из длительного плавания. Вот только проблема. Маргарита не помнила этого плавания. И все же вернулась. Радовалась, что закончила работу. И опять вопрос. Какую? Но это все правило безопасности концерна «Аксион». Секреты не должны покинуть стены института. «А жаль», — произнесла про себя. Знала, что, как бы ни напрягала память, не сможет вспомнить того, что было с ней в последний год жизни. Технология чистки памяти не нова, разработали еще несколько десятков лет назад. У пациента считывали память, специальные приборы сканировали мозг, и, найдя зону, которую надо стереть, нейрон за нейроном обнуляли воспоминания. Это не уничтоженные клетки, они никуда не девались, похожи на жесткий диск в компьютере. Вы помещаете файл в корзину, но файлы на месте, жмете «удалить», но они все еще на месте, и вот туда, где хранились файлы, идет запись. Изначально технологию чистки использовали психологи стирая с прошлого минуты скорби насилия, а после военные, чтобы солдаты, вернувшись с войны были счастливыми и не дергались от пережитого ужаса. А после дело дошло и до промышленного использования. Я приготовил омаров два дня стоял за плитой, думаю тебе понравится. Маргарита посмотрела на мужа с ним что-то было не так и еще не могла понять, что сходила в душ, хотя зачем? Наверное, чтобы отвлечься и подумать, а вернее, вспомнить Виктора, его руки, губы, взгляд. Да, взгляд, он стал другим. Женщина стояла под струями воды, сейчас это может не каждый. Дорого, но ей позволено. Взгляд, слава. Виктор так не говорил. А рука? Постепенно картина сама собой нарисовалась, плечи девушки вздрогнули. «Может, тому виной моя работа и то, что они стерли?» — подумала Маргарита и постаралась отбросить в сторону все сомнения. Ведь так любила своего Виктора, что еще до контракта решила завести ребенка. Он в последнее время много работал над своими проектами. Строил дома за облаками — это шедевры Несколько раз поднималась на лифте, но для нее это экстрим. Сперва слабое ускорение, а после словно ты в ракете устремляешься ввысь. Но, сидя в кресле, ты не ощущаешь перегрузки, антигравитационные двигатели сглаживают эти ощущения. Изначально новые технологии были применены на автотранспорте, потом морской флот, теперь над волнами скользили танкеры. И вот дело дошло до строительства домов над облаками. Нужно потерять страх, чтобы ходить по стеклянному полу и смотреть вниз. И все же Виктор, ее муж, проектировал станции в небе. Ты, наверное, соскучилась по дому? «Я ничего не менял, ну, разве что...» Приняв душ, Маргарита зашла в спальню, оделась к ужину и стала смотреть по сторонам. Все так знакомо и в то же время нет. «Он такой же, как и раньше. Это просто я что-то забыла. Может, стерли?» Думала она, присматриваясь к мужу и слушая его слова. И даже спустя несколько дней после возвращения все еще задавала себе эти вопросы, что с мужем что-то не так. «Это не он», — решила, наконец, Маргарита и прокрутила в голове все моменты, которые ее насторожили. «Не помнит нашей встречи на набережной?» «Забыл красное платье на Новый год?» «А ведь именно он его купил!» «А еще?» «Таких моментов набралась не одна сотня!» «Не мой муж!» «Ему изменили сознание, но как и зачем?» Грустные мысли прервала Ирина, ее подруга. «Как ты похорошела!» — воскликнула девушка. Она всегда так говорила, когда Маргарита возвращалась в реальный мир. «Ты, конечно же, ничего не помнишь?» «Ничего», — ответила и обняла подружку. «Наверное, творила что-то незаконное». «Ах да, я же обещала тебе не расспрашивать, что там делала последний год. Уже привыкла. Даже не знаю, как бы я повела себя. Вот ходила и бах! Год вычеркнуть — это наверняка ужасно». «Нет, если не знаешь, что было». Проходи, расскажи о себе, ведь и правда год прошел, с Олегом еще не развелась. О нет, никуда от меня не убежит. А знаешь, мы решили завести ребенка. Зачем? – удивилась Маргарита, ведь знал, что Ирина была категорически против этой идеи. Ей не нравился детский плач, бессонные ночи, прогулки с коляской, а еще памперсы. Ну как же, и вообще это было давно, а теперь хочу. Постой, постой, я тебе покажу, уже выбрали суррогатную мать. «Ходила в агентство?» «И как к твоей идее относится Олег?» «Точно сбежит!» «Не сбежит, она ему понравилась!» «Сумасшедшие!» «Вот, смотри!» Ирина включила телефон, открыв папку с вложениями, стала показывать фотографии немолодой брюнетки. «Уже двоих родила, и все под заказ, агентство страхует. Будет жить в Каменках, не так далеко отсюда, там содержат таких, как она. Красивая?» «Да, но она не ты!» «Только не говори, что женщина должна сама вынашивать, это прошлый век. Я плачу, она носит. Здорово, правда?» «Да, наверное...» А еще заключила с ней контракт на год после родов. Пусть кормит, возится. Все равно ведь Юрочка не запомнит ее. «Ты ему уже имя дала, это будет мальчик?» Давно существовали институты и агентства по суррогатным матерям. Это направление поддерживало правительство. Из каталога можно выбрать женщину любой национальности, роста, внешности, Существовали даже биржи будущих матерей. Тут было на что посмотреть. Алиуты, чулымцы, уроки, тазы, ижоры, энцы, сету, водь, керики и еще сотни народов. Правительство развивало направление суррогатного материнства. Не все хотели вынашивать ребенка, причин много – здоровье, работа, время. каждый суррогатной матери правительство платило зарплату. А после родов начисляла премиальные, и это не считает тех денег, что перечислял заказчик. Агентства гарантировали здоровье суррогатной матери, они брали на себя все расходы по страховке, лицензированию и медицинскому обеспечению. А после родов выдавали генетический сертификат подлинности ребенка. Напоминает конвейер, но многих это устраивает. Значит, решилась? Да, а ты? «О нет, только не это. Не пугай меня детьми». «А что? У тебя деньги есть? Он такой маленький, будет ползать, слюни пускать, а затем на ручки». «Ага, потом орать, кричать, а в 16 лет убежит из дома. А еще хуже, потребует часть твоего имущества как наследник». «Да ладно тебе. Это можно прописать в контракте». «Никакой контракт не поможет. Если есть генетический паспорт, то все, он твой ребенок и никуда не денешься». «Да и зачем?» Вот зачем? Столько лет мается. И ради чего? Когда еще была жива бабушка Маргарита, она часто перебирала семейные альбомы и рассматривала фотографии. У прапрабабки Анфисы Меркульевны, по маминой линии, было пять детей. У прабабки Акулины уже трое. У бабушки Анны двое, а у мамы она была одна. Маргарита понимала, что раньше рожали много по той причине, что дети часто умирали и жили в деревнях. а там нужны рабочие руки, но в городе, когда все есть, потребность в таком количестве детей отпала. Ирина убежала, она была счастлива, словно решила купить себе новую машину, а не родить. Пусть даже и не сама. Маргариту это не очень интересовало, все думала о своем муже. Как ни крути, с ним было все не так. Слова, жесты, мысли, даже еда. Теперь он предпочитал морскую пищу. А ведь раньше, как и ей, нравились овощи. «Я его люблю», – старалась себе внушить Маргарита, рассматривая фотографию, где они загорали у фонтана, что бил на 108-м этаже. «Я его люблю. Точно люблю. Это все моя работа. Они что-то стерли. Хотя...» Она помнила, как с ним встретилась. Это было на выставке по планетарным станциям, именно так называются дома за облаками. Виктор делал доклад, был с иголочки, словно с рекламного плаката. Такой умный. не словами а глазами Маргарита еще не поняла но уже влюбилась и угостила его кофе а он пригласил прокатиться на лифте чтобы показать каково это из поездки только запомнила что жалость к виктору словно у него были крылья смотрела вниз а голова кружилась это с непривычки тут все стабильно гравитационные двигатели удерживают платформу в горизонтальном положении даже если внизу ураган тут спокойно «Можно выйти на площадку?» «Нет!» — вскрикнула она и уже пожалела, что вообще согласилась на эту поездку. «Там свежо, вернее холодно, как-никак минус 25 градусов Цельсия». «Хо!» — простонала и потянула Виктора к лифту. Она влюбилась. Вот уже шесть лет они живут вместе, только за этот короткий срок Маргарита два раза покидала его по работе в Аксион, и Виктор на пару лет оставался один. «Все же это не он», — спустя неделю после возвращения уверенно сказала она и пошла к отцу, у которого была хорошая служба безопасности. Их семья, вот уже третье поколение, держала контрольный пакет акций ГУП-НПЦ Элвис, который разрабатывал и выпускал последние модели кластерных чипов, что в сотни тысяч раз эффективнее устаревших кремниевых. Лаборатории были раскиданы по всему миру, за сохранность секретов отвечала служба безопасности Именно туда Маргарита и обратилась. «Не ваш?» После конфиденциальной встречи еще раз спросила немолодая Ксения Антоновна, что была начальником отдела безопасности. «Не мой», — уверенно повторила Маргарита. «Телом да, это Виктор, но забыл так многое, или ему тоже стерли память? Нет, все это время, пока вы были на работе, он не покидал главка, два раза был в командировке, но не думаю. А проверить можно?» Маргарита не понимала, как можно вообще проверить, знала, что шли разработки по записи памяти, но чтобы вот так взять и подменить воспоминания, она сомневалась. «Сможете?» — еще раз спросила. «Мы постараемся, но если у него нет кластеров блокировки и нет кодов воспоминания, то будет трудно что-то обнаружить». Код воспоминания — это те самые цифры, что произносила Маргарита, когда проснулась после чистки. Они индивидуальны для каждого, часть хранится у клиента, часть у работодателя. Но полный код у того, кто стирает память, это чтобы убедиться, что все прошло успешно. Примерно такая же технология должна применяться при перезаписи памяти. Но тут Маргарита могла ошибаться, поскольку официально это было запрещено. Но корпоративный шпионаж не стоит на месте, и он уж точно мог воспользоваться этой технологией. Зачем? Выйдя из кабинета службы безопасности, спросила Маргарита. «Тому виной его работа, но орбитальные станции не секретны, их строят многие. Тогда что? Моя работа? А что я делала?» Она знала своего работодателя. Это Институт по искусственным нервам Аксион, но и этим сейчас занимаются многие. Данные разработки применяются в робототехнике для создания тактильных ощущений, минуя множество датчиков. «Виной тому я?» Неуверенно спросила себя Маргарита и достала из сумочки телефон, чтобы ответить на звонок Ирины.